— Приведи девочку! — крикнул он. — Какую, Форос? — Девочку, — я сказал, — повторил пьяный Форос. — Кому привести Тебе привести Только не мне! — продолжал второй. — минофра задаст мне жару. — Она не узнает. Она пошла спать. — Нет, пошли, раба. — Лучше никого не посылать, — вмешался в разговор третий. Минофра вырвет у девочки сердце. Кстати, и у тебя тоже. — Кто здесь король? — топнул ногой Форос. — Спроси лучше у Минофры. — Я король, — продолжал Форос, поворачиваясь к рабу. — Приведи девочку. — Какую масса! — Здесь в Атне только одна девочка, чертов сын. Иди за ней. Раб кинулся из комнаты, а пьяные мужчины принялись весело обсуждать, что сделает минофра узнав обо всем. Тарзан, скрытый тенью, стоял под открытым окном и слушал. Кто была эта девочка? Может, Гонфала? Вдруг его внимание привлекла женщина, появившаяся в дверях. У нее были сильные мускулы и длинные руки. Страшная женщина. Неужели это она? Удивлению Тарзана не было границ. — Что все это значит? — вдруг взревела женщина, обращаясь к Форосу. — Почему ты послал за мной в этот поздний час пьяный пес? У Фороса отвисла челюсть, он дико озирался по сторонам, воцарилась гробовая тишина. — Дорогая, — заикаясь начал король, — могла бы ты присоединиться к нашему празднику? «Никакая я не дорогая!» — фыркнула женщина. «Интересно, а что вы празднуете?» Форос беспомощно смотрел вокруг себя. «Что мы праздновали, кандас Тот облизал пересокшие губы. «Не вздумай мне врать! Дело в том, что ты посылал не за мной, но...» «Минофра? Ну-ка, негодный раб, за кем ты был послан?» «О, великая королева! Я думал, что он имел в виду вас!» — прошептал раб, падая на колени. «Что он тебе сказал?» — взвизгнула Минофра. Он сказал, «Иди и приведи девочку». «А я спросил, какую? Есть только одна девочка, ватни чертов сын!» Глаза Минофры в бешенстве сузились. «Ты думаешь, я не знаю, что это за девочка?» Это желтоволосая девочка, которую привели двое. Ты еще поплатишься. Сейчас ты слишком пьян. Я пришлю ее тебе, но разодранную на куски. И точно фурия она размела всех вокруг. Вон отсюда свиньи. Затем, нагнувшись над столом, она взяла короля за ухо. А ты пойдешь со мной, король. Глава? Двадцать вторая. Минофра. Отойдя от окна, Тарзан стал пробиваться вдоль здания к следующему окну. «Где-то здесь должна быть Ганфала». Понюхав воздух, он понял, что в комнате спит человек. Перебросив ногу через раму, Тарзан оказался в комнате. Человек крепко спал. Осторожно подойдя к двери и нащупав задвижки, Тарзан открыл ее. В освещенном коридоре он прислушался. Раздавались крики Минофры и Фороса. Затем стал слышен грохот падающего тела, и наступила тишина. Потом до Тарзана донесся звук открываемой двери и вопли. Тарзан отступил в комнату. Выглянув снова, он увидел идущего по коридору Фореса, сокровавленный обнаженной шпагой. Он прошел мимо Тарзана и завернул в соседний коридор. Тарзан двинулся за ним. Форес дошел до какой-то двери, отомкнул ее ключом и вошел в комнату. Тарзан за ним, по пятам. Комната была освещена. В одном ее углу лежала связанная Гонфала, в другом — Стэнли Вуд. Они увидели Тарзана, стоявшего сзади Форреса одновременно, но он быстро прижал палец к губам, а те отвели глаза. «Итак, любовники все еще здесь!» — воскликнул Форрес. «Но почему они лежат так далеко друг от друга? Ты дурак! Ты даже не подозреваешь, как надо любить девушку! Теперь она моя!» «Минофра, этот дьявол, мертва! Взгляни на шпагу! На ней ее кровь! Я только что убил ее!» Форос сделал шаг к Ганфале, но тут же был сбит с ног сильным ударом, а шпага была приставлена к его горлу. «Тихо! Или я убью тебя!» Голос был железным. На него смотрели холодные жестокие глаза. «Кто ты?» — спросил враз протрезвевший король. «Что тебе надо? Ты будешь иметь все, что пожелаешь». «У меня уже и так есть все, что мне нужно. Не двигайся!» Тарзан разрезал веревки Вуда и Ганфалы. Вуд вскочил на ноги и помог подняться Ганфале. Они собирались уже выйти из комнаты, как послышались шаги. Кто-то приближался к их двери. «Шаги все ближе и ближе!» Распахнулась дверь, и на пороге возникла окровавленная минофра.